и расслабиться за напитками, которые, как заверил Николай Иванович, у него на любой вкус. Из уважения к нему, ну, точнее, к его мозгам, Колян Лиса и Страхов провожали аналитика до машины. Колян Лиса распорядился, чтобы парни сопровождали машину туда, куда им скажут. Ну, собственно, аналитик уже нарисовал нам план действий, сказал Страхов. Я ему верю и буду действовать именно так. Я дам тебе знать, когда мои люди засекут встречу барана с пришлым киллером. Дальше они оставят барана тебе, а сами сядут на хвост киллеру. Только учти, баран не простак, и охрана у него крепкая, и обычно не менее трех бойцов. А твои справятся с такой сложной задачей, как слежка за бараном? Засомневался Страхов. «У меня есть парочка парней в отделе и двое друзей из прошлой жизни, но и те, и другие не по этой части. А, слышал уже, что случилось на проспекте. Лихо сработали ребята, без пыли. Но здесь ты прав. Требуется другая сноровка. Есть у меня такие асы». Николай Иванович пожаловался. «Мы ведь, ну, то есть такие, как я, живем постоянно под прицелом. Следим друг за другом, собираем информацию. Враг справа и слева и менты сверху. Для того, чтобы в таких условиях выжить, нужны разные специалисты. А я живу и собираюсь жить еще долго. Так что... Есть у меня парни на разные случаи. Видел, какая у меня Машка? Грех такую женщину вдовой оставлять. Пошли, братан дорогой, париться. Лариса и Мария сидели за столиком у края бассейна и от души кайфовали. На Ларисе был умопомрачительный голубой халат с райскими птицами на веточках. Маша надела бикини, не очень тревожась, что все у нее словно выставлено на показ. У халата Ларисы была странная особенность. Хотя он был до кафельного пола, но от пола же распахнулся, открывая ее длинные красивые ноги. Девушки явно уже от души выпили и теперь возбужденно исповедовались друг перед другом. «А он? Он-то что?» А, я ему и говорю. Мужчина не встретили весело и с хорошо разыгранной обидчивостью. Мол, оставили своих дам на произвол судьбы. Ой, хорошо-то как Женя, почти пропела Лариса. И Маша хороша, и Николай Иванович. Ага, и жизнь хороша, и жить хорошо, рассмеялся страхов. Сейчас схвачу пар, бултыхнусь в бассейн и к вам. Пока лежали на полках в сероватом, густом и горячем пару, Николай Иванович хозяйственно объяснял Страхову, как устроены сауна и бассейн, какие новшества внес в них лично он, додумавшись до всего самостоятельно, а кое-что и у приятелей подсмотрев. Похоже, в его кругу хорошие оригинальные сауны были предметом гордости. Господи, думал Страхов, какие же талантливые мужики! Аналитик, колян-леса, другие. Да их бы таланты! Да к делу, на благо! Ай, Только никому, кроме себя, они не нужны. Он выскочил из парной, ласточкой прыгнул в бассейн, Дважды пересек его, снова нырнул в сумрак парилки, и мысли его приняли другое направление. А Марьева, ведь она была очень талантливой журналисткой. Ей бы простор, да цены бы не было. А на ней гирями повесили до дососновские. Да Почему так? Если талантливый человек — так его обкладывают со всех сторон. Николай Иванович сопел и охал на самой верхней полке.